Глава 12. Дело Ляшкина. Владимир присутствие присутствии Ивана воспринял спокойно. Надо так надо. Встреча проходила на базе спецназа в небольшой коптерке, куда Ляшкин пригласил пройти гостей, чтобы не вызывать лишних вопросов, узнававших туда-сюда других бойцов. «Если последнее, что вы помните, начала Гуляра разговор, это застолье с другом, то логично будет предположить, что подсыпать яд мог он». «Опять?» «Да нет же!» – разочарованно протянул Владимир. «Я уже говорил, это исключено. Серега – это брат, он как рука или нога, не мог он. Если бы что-то между нами такое было, он бы мне прямо сказал, у нас такие отношения, поймите». «Я навела справки, если честно», – произнесла Гуляра с нажимом. «Среди ваших сослуживцев». «Тут на базе?» – уточнил Владимир. «Да». «И что?» А то, что Сергей Яковлев из-за вас получил ранение, по которому его списали с активной службы, а это мотив. Владимир посмотрел на Гуляру, как на малое дитя, и неожиданно начал стягивать себе майку. «Смотрите». Гуляра и Иван удивленно переглянулись. Владимир повернулся к ним обнаженным правым боком. На нем виднелась россыпь белесых рубцов. «Вот», — сказал он. «Это я паренька одного прикрыл, когда понял, что он гранату не видит. А это...» Владимир показал длинный шрам, идущий от кисти до самого локтя. Рукой штык отбил, когда другого бойца на земле доколачивали. «Убери у меня улевое». Он взялся за ремень. «Это я на рейде напарника своего заслонил». «Зачем вы это показываете?» спросила смущенная гуляра пытаясь вопросом остановить шоу владимир застыл с наполовину спущенными штанами затем что это наша работа терпеливо объяснил он эти ранения как я я не знаю как слепота у ювелиров или у фрезеровщиков три пальца производственные травмы профессиональные никто за них обид не держит кроме кретинов и сережка не кретин он у меня свидетелем на свадьбе был Он мне самый родной человек после Насти и дочки. Между нами все давно решено, нет там места для мести. А было бы, но ну, мы бы скорее на ножах подрались, чем это. Хорошо, поддалась на пору Гуляра. Но кто-то же эту проститутку вызвал, кто-то встретил сутенера. И главное, кто-то подсыпал клофелин. Кто это мог быть, кроме него? Владимир развел руки в жести, но откуда я знаю и натянул майку со штанами обратно. Сама жена еще. Впервые подал голос Иван. «Что?» Переспросил Ляшкин, уверенный, что слышался. «Я чисто технически говорю», — пояснил Черешнин. «Что, в принципе, еще доступ к столу имела ваша жена. Она же там была». Теперь Владимир пристально смотрел на Ивана. «Знаете, я только из больницы сейчас». Заговорил он после паузы. От нее. Опять не пустила. Врачи говорят, что вроде все нормально. Но с суицидниками на сто процентов никогда не знаешь. Извините, я имел в виду, что надо четко понять, кто и когда имел возможность подсыпать отраву. Постарался черешнин сгладить впечатление. Не перебивайте, пожалуйста, Иван. Остановил его Владимир таким тоном что к нему прислушался бы даже дебатирующий Жириновский. Дочка тоже трубку не берет и не перезванивает. — А больше у меня никого нет. Серега вот только остался. — Я вас прошу, пожалуйста. Владимир буквально вдавил эти слова в гуляру Ивана. — Если вы выдвигаете какие-то версии, взвешивайте тщательнее и заранее, насколько они корректны, тактичны и правдоподобны. Договорились? Под пронизывающим и требовательным взглядом капитана спецназа Ивану ничего не оставалось, как кивнуть, соглашаясь сразу по всем пунктам. А «До приезда жены все было нормально?» Мудро перевела разговор в другое русло Гуляра. «Голова не кружилась, не тошнила, не рвало. Никого из вас с Сергеем?» «Вообще он вырубился, да?» Ляшкин тоже был рад сменить тему. Сережка поменьше меня будет, он всегда быстрее уходил. Обычно за одну нашу встречу он под раза два-три успевает отключиться. Ну и обратно вернуться». «А в этот раз?» — спросила Гуляра. «И в этот тоже», — подтвердил Владимир. «Довольно быстро, кстати, хотя мы вроде только размялись. Но когда Настя приехала, он уже лыка не вязал. Соседи, в общем-то, из-за него ей позвонили». Серега, когда выпьет, шумно любит почудить. Даром, что участковым работает. А что пили? Продолжала уточнять Гуляра. Водку. Я сам покупал в городе. Серега тоже привез, но я его встречал уже принявший. На велике. Так он под нами двумя прыгнулся. Полетели в канаву, разбили все. Ляшкин, вспоминая, рассмеялся. Серый ругался поначалу. У нас магазинчики, которые рядом, водку-то не продают, за ней надо в другой идти, дальний. А великухана. Хорошо, у меня в доме всегда запас стратегический». «А может, вас обоих траванули, а на Сергея просто подействовала раньше из-за массы?» Выдвинул на этот раз никого не обижающее предположение черешнин. «Вряд ли», — ответил Владимир. «Я на Клофелининых видел. Они не так вырубаются. Просто напился до да побуянил. Дрых, пока я не разбудил, уже потом, после бани, когда все случилось. «А после отъезда жены вы ничего не пили?» — Спросила Агуляра. «Так нечего было. Я помню, как искал». Задумчиво почесал шею в районе КДК Владимир. Все до капельки увезла. Но если бы было, выпил бы точно. Не знаю, сомневаюсь. Возникла пауза. Мысли, с какой стороны еще подойти к тому злополучному вечеру, кончились. Да, ничего не понятно. Задумчиво протянула Гуляра. Кто же тогда звонил Бекову? Какому Бекову? Переспросил Ляшкин. Сутенеру той девушки, которая с вами начала объяснять Гуляра. Векароса, что ли? Руслану? Владимир вытянул вперед свою широченную ладонь. «А вы что, вы его знаете?» Гуляра растерялась. Владимир встал во весь свой огромный рост. «Ну вот, а вы говорите, Серега, никто вашего Руслана не вызывал. Сам он, подонок, все это провернул. Я же его четыре года назад взял, с применением физической силы. А он сутенер теперь? Был наркодилером. Он мне и отомстить обещал, кстати, прямо на суде. Все сходится». Кроме зоны, он и других неприятностей от меня поимел. От него невеста со скандалом ушла, я помню. Ну, разобрались, слава богу. Поехали к Руслану, я его сейчас еще раз с силы. Владимир в радостном возбуждении направился к выходу из коптерки. Не выйдет. Остановил его Иван. Кто-то с ним уже разобрался. Несчастный случай. Поправила Гуляра. Доказательств, что Руслана сбили нарочно, не было умер. «Вот же гаден ж везучий!» С досадой капитан шмякнул кулаком о ладонь силы промышленного пресса. Картина, тем не менее, наконец стала проясняться. В общем и целом, получалось, что Руслан, движимый местью, как-то подсунул Ляшкину отравленного спиртного, а затем и одну из своих проституток чтобы при помощи компромата разрушить ему семью, так же, как капитан в свое время разрушил ему. Владимир уже благодарил Гуляру, им оставалось лишь донести раскрытое преступление до лежащей в больнице жены. Они принялись обсуждать, как это сделать лучше. Однако Иван в это время продолжал размышлять. — Ну как он подкинул вам спиртное? — Да я знаю, — отреагировал Владимир. У меня эти бутылки месяц в доме стояли не меньше. Наверное, я проник, подменил. Какая разница теперь? Но... А как Руслан мог знать, когда вы их выпьете? И что именно в этот момент ваша жена приедет? Продолжал сомневаться Черешнин. Или он хотел сам вас фотографировать чтобы потом шантажировать? Но ведь не шантажировал же. Наверное, совпадение. Пошел могучими плечами Ляшкин он может и что похуже собирался со мной сделать а настя приехала и испугнула спасла меня а это возможно согласился иван на вы на сережка еще раз пользуясь случаем укорила обоих детективов фляшкин он что у нас вроде что сейчас на участке один из лучших всем в пример стоят порядок на районе гарантирую это про него а в каком каком районе кстати Спросил Иван, одновременно разглядывая что-то среди бумаг, полученных Гулярой Побекову. Наша баловки Одни из лучших городских показателей по безопасности». «Вы меня простите». Оборвал Владимира, собравшись с духом Иван. Но я бы не стал пока делать окончательные выводы. Проститутка говорила, что приехали по звонку с места. Владимир фыркнул. «И есть еще одна деталь. Вот адрес Руслана». Иван показал Ляшкину соответствующий лист из документов. «И что?» Владимир спросил, почти грубо теряя терпение. «Тот же район», — пояснил Черешнин. «Если Сергей такой хороший участковый, как вы рассказываете, они должны быть знакомы». «И что это доказывает?» Владимиру Иван явно не нравился. «Ничего. Но версию дает. Ваш товарищ мог с Русланом вступить в сговор. Мотив все тот же — месть. Он из-за вас лишился службы, прикинулся пьяным, рванул и вызвонил Руслана, чтобы вместе разрушить вашу жизнь так же, как вы разрушили им. Прищурившись ей, закусив нижнюю губу, Владимир глядел на черешнина, будто на убогого. «Это не все», — продолжал Иван, словно не замечая этого взгляда. Потом, возможно, Руслан стал его шантажировать, иначе откуда в Бекаруса постоянно появляются деньги?» И дошантажировался. Ваш друг сбил его на машине, заметая следы. Владимир сделал шаг в сторону Ивана и навис над ним, как девятый вал. Ценой невероятных усилий капитан все же подавил захлестнувшие его эмоции и, выжимая сквозь губы буквально по слову, произнес «Это очень сомнительный, Иван». Но я вижу только один способ закрыть этот вопрос навсегда. Едем. Бывшего боевого товарища Ляшкина Сергея Яковлева они застали в гараже, недалеко от дома, в котором он проживал. Армейские друзья обнялись, похлопав друг друга по широким спецназовским спинам. Иван и Гуляра скромно притулились сбоку, не мешая трогательным проявлениям настоящей мужской дружбы. Первым делом Сергей осведомился о здоровье супруги Владимира. «Поправляется, спасибо», — коротко ответил Ляшкин. «Может, все еще наладится, Володь», — выразил Надежду Яковлев. «Простит. Главное, чтобы поправилась Владимир преодолел неловкость вызванную целью визита и, не поднимая глаз, произнес «Слушай, серёг Там не все так просто. Вот ребята из прокуратуры помогают разобраться». Владимир показал на Гуляру и Ивана. Те кивнули Яковлеву вместо «Здрасте». «Из прокуратуры?» — удивился Сергей. «А с чем тут разбираться?» «Ну не вызывал я ту проститутку, не вызывал!» Владимир хлопнул тыльной стороной одной ладони в другую. Об обнаруженном клофелине для чистоты эксперимента Договорились при Сергее молчать. «Хорошо, хорошо». С готовностью согласился Яковлев. «Я-то верю». «Вот мы и разбираемся, откуда она взялась-то, такая, пояснил Лешкин. «Окей». Кивнул Сергей. «Ко мне зачем? Я же спал, ты помнишь?» «Вы Руслана Бекова знаете?» — задала вопрос Гуляра, сделав шажок в сторону сослуживцев. Микаруса? Сутенера нарколыгу? Сергей удивился. Конечно. А что? Я его прессовал пару лет назад. Вставил слово Владимир. Жестко. А, -а, а. Не знал. Сергей протер руки куском ветоши. Но он умер, насколько я в курсе. Несчастный случай. Одним говнюком на районе меньше. А как умер? Спросил Агуляра. Авария, по-моему. Сергей говорил одновременно, протирая инструменты. Я так-то в голове не держу. Надо узнать. Поехали в участок. Да, не, не, это так. Ляшкин из всех сил старался, чтобы друг не понял настоящей причину встречи. Из соседнего бокса вдруг выполз пьяный человек. Ходить он или уже не мог, или еще не хотел, в зависимости от того, в какой стадии находилась его. Гаражное пиршество, стартовое или заключительный. «Что, опять в бокс переехал Витя?» — крикнул Сергей гаражному соседу. «Помнишь, о чем я тебя предупреждал?» «Помню, помню», — ответил Витя с карачек заплетающимся языком. «Поэтому и переехал. Сам. это чувство не выдержишь выдерживает». «Жену бьет, как нажрется», — пояснил Сергей остальным тему разговора. Человек на карачках навел фокус на машину Яковлева. «Что, передок поменял?» «Поменял». Подтвердил Сергей. «Это правильно. Такому человеку набитой нельзя. Ты же влазь, сука». Сергей не ответил, а понес инструменты в вглубь гаража. «А что с передком? Авария была?» Заинтересовался Иван. «Да не, Сергей продолжал уборку». Пацаны битами разнесли. Менту, так сказать, мстили. Не первый раз. Дурачки. Думают, я не знаю кто. А что, только с одной стороны били? Спереди? Почему не все? Иван пошел вокруг машины, внимательно ее разглядывая. Наверное, спугнул кто-то. От Сергея поведение Ивана не укрылось. А что? Что за вопросы? Это он спросил уже у ляшкина «Да какие вопросы? Никаких вопросов, глупости одни!» Ответил резко Владимир и, положив Ивану на плечо руку, развернул его в сторонку от армейского друга. Капитан шепотом произнес черешнину в ухо чуть ли не самое грубое, что вообще позволял себе в беседе с другими. «Иван, заткнись, пожалуйста, я очень тебя прошу!» Но в разговор уже вмешалась и гуляра. «А когда разбили? Дату помните?» «Нет, не помню». Сергей ответил с вызовом. Глаза его сузились, а подбородок будто окаменел. «Ну так скоро пара недель?» Ответил за него четырехногий сосед. «Да, Сереж, он десятого это было. Я помню, потому что компрессор тебе вернул». Сосед объяснил Гуляри и Ивану с Владимиром. «Я всегда десятого из ломбарда вещи выкупаю и возвращаю, кого одолжил». Сергей со злостью швырнул в угол гаража ветошь, который вытирал руки. «Ты, Витя, свой номер гаража запомнить не можешь, все в чужие лазишь, вещи там одолжуешь, иди спать, короче!» «Наверное, твой болтарес, Обиделся Витя и пополз обратно к себе. «Будет десятое, и верну». «Это та самая дата», — шепнула Гуляра Владимиру так, чтобы Сергей ее не услышал но Владимир, похоже, не услышал ее тоже. «Мы поедем, Серег». Владимир выразительно посмотрел на Ивана и Гуляру. «Поедем. Прости, я потом все объясню». Спустя 10 минут Владимир сидел в салоне красного Химдая и переживал. Гуляра с Иваном уговорили его подождать, а сами, оставшись снаружи автомобиля, названивали в прокуратуру, наводя необходимые справки. Получив информацию и кратко ее обсудив, Они присоединились к ждущему их внутри автомобиля Ляшкину. «Я проверила даты, когда Руслан получал деньги», — говорила Гуляра. «В эти дни или рядом с ними ваш Сергей снимал со своего счета точно такие же суммы». «Владимир, вы меня понимаете?» Беков действительно шантажировал Сергея. Ляшкин молчал, мрачно глядя в подголовник водительского кресла. «Плюс авария, плюс мотив». Плюс реальная возможность вас отравить». Ляшкин все еще не проронил ни звука. «По крайней мере, вопрос с деньгами необходимо прояснить. С этим-то вы согласны?» Нажал и гуляра. Вскоре вся троица вновь встретилась с участковым, уже успевшим добраться из гаража до квартиры. «Володя, снова ты?» Удивился открывший дверь Яковлев. «Что-то еще спросить забыли?» Гуляра выступила вперед, достав из кармана свое рабочее удостоверение. Огромный Ляшкин будто прятался у нее за спиной. Ивана за ними вообще не было видно. «Младший следователь прокуратуры Маматова, прошу вас проехать со мной для дачи показаний», произнесла Гуляра вежливую профессиональную формулировку. «По поводу...» «С холодным недоумением поинтересовался Сергей» в связи с покушением на отравление Владимира Ляшкина и убийством Руслана Бекова. Сергей усмехнулся и, проигнорировав Гуляру, обратился напрямую к другу. «Володь, ты умом тронулся? Не ожидал от тебя». «Поехали, конечно. Меня-то отпустят, когда проверят, это понятно. А дружба наша, думаешь, сохранится после этого?» Ляшкин смотрел в пол с растерянным видом. Но все же поднял взгляд и ответил достаточно твердо, глядя товарищу прямо в глаза. «Не знаю, Сереж. Потом увидим. Если бы не Настя, я бы простил, даже если бы все правдой оказалось. Но так не могу. Она себя убить пыталась. И тот, кто в этом виноват, ответит. Даже ценой нашей дружбы. Я надеюсь, ты понимаешь. Или... или потом поймешь». Сергея Яковлева... Отвезли в прокуратуру на вызванной служебной машине. Гуляра, перед тем, как отправиться на его допрос, завезла домой сначала Ивана, а потом Ляшкина. Не мог он. Я понимаю, что и мотив есть, по-вашему, и с машиной все подозрительно, и с деньгами этими. Но не верю, не верю, не мог он! Накричал он на гуляру по пути. Отвечать было страшно, поэтому девушка молчала. Дверцы гуляренной машины командир спецназа хлопнул так, что в ушах у нее зазвенело, а стекла не посыпались лишь чудом. Впрочем, всегда вежливый Ляшкин тут же опомнился и, вернувшись, робко попросил «Извините». «Наверное, Владимир хотел бы сказать что-то еще, но подходящих слов не нашлось». Потерявшись жену, дочку и лучшего друга великан спецназа, поплелся домой в пустую квартиру, в которой его ждали лишь полное отчаяние мысли и больше совершенно ничего».